Глава 17. За эти четыре месяца Козлов постарел лет на 10. Арест своими же солдатами, разложение армии, сломили его. Израевало он получал редкие, но хорошие письма. И если что беспокоило его, так только мучительное ревнивое подозрение, которое зародилось в нем по одному пустому случаю. Он шел весною ночью по местечку, занятому его полком. Благоухали развесистые липы, млели под лунным светом пирамидальные тополя, белые хаты казались нарядными, цвели каштаны. С соседнего болота слышался неугомонный хор лягушек. Луна светилась темно-синего, усеянного звездами неба. Сердце смягчилось от близости природы, хотелось верить в лучшее будущее и примирить с печальным настоящим. Кое-где горели костры, солдат пекли краденную картошку, После революции они пели мало, больше толковали, злословили, осуждали и строили планы будущего. А помнишь о говорил кто-то невидимый из-под самого ствола раскидистого дуба, слыхать с командирской женой в Питере путался, и гайдук тоже. Все бабы, как бабы. А что, товарищи, картошка-то готова? Ну, я так думаю. Если землю делить, то надобно на поровну и непременно в собственность. Потому какое же хозяйство возможно, ежели земля не твоя и сын твому не перейдет? «Может, это мне послышалось?» — подумал Козлов. «Разве может, Зорька, милая Зорька, а вот подойти и спросить, на каком основании такие речи?» Он уже сделал два шага к говорившим, но остановился и пошел прочь. «Спросить значит поверить, а поверить? Что ж тогда останется в жизни...» когда все святое отнято и растоптано в прах. И царь, и бог, и родина. Неужели и семья? Нет, это точно послышалось. Козлов так уверил себя, что эти страшные слова не были сказаны, но померещились ему, что перестал о них думать. Но забыть не мог. И часто в минуты раздумья среди тяжелых дум России его мозг как молния прорывала мысль. Оситров с командирской женой путался, и Гайдук тоже. Теперь Осетров и Гайдук были в совете, но теперь этого быть не могло. Зорьки не было в Петербурге. А ведь было тяжелое время осенью, когда не было от нее писем. Молчала она. Что тогда было? Спросить ее. И так жизнь не сладка, и без того ни мечтаний, ни ни надежд, а тут эта страшная мысль. Он прогонял ее, и она уходила, а потом возвращалась снова и мучила его бессонными ночами. В эту ночь после митинга Козлов тоже не спал. Он думал о Зорьке, о ее последнем письме, и не понимал, как могла она ему изменить и так писать. Нет, она его ждет. Он думал о полке. В полку его ординарцем был унтер-офицер Железкин. Тот самый Железкин, который под новым корченым грудью своею заслонил его, окопал его в землю, и которого он спас потом при атаке. С тех пор Железкин не расставался с ним. «Никогда, ваше высокоблагородие, не забуду, что вы для меня сделали. Детям заповедую благословлять вас. Умирать буду, а вас не оставлю», — часто говорил ему Железкин. У Железкина было два георгиевских креста, и он был произведен в младший унтер-офицеры. Козлов хотел его сделать взводным, но Железкин был совершенно неграмотен и так туп, что, как ни бились с ним, не смог осилить и азбуки. Козлов сказал, что он рад бы произвести его в старшие унтер-офицеры, но его стесняет его неграмотность. Железкин прямо в глаза посмотрел своему командиру и сказал, «Куды ж мне, ваше высокоблагородие, взводным быть? Я и так премного вам благодарен». «Не чаял никогда и унтер-офицером-то быть. Не беспокойтесь, я и так по гроб жизни вам обязан». На второй месяц после революции Железкин явился как-то вечером к своему командиру и заговорил упрямо и настойчиво. «Ваше высокоблагородие, я к вам с просьбой. Ходатайствуйте о моем производстве в подпрапорщике. В Павлиновском полку многих произвели». «Что с тобой, Железкин?» — сказал Козлов. Как я, значит, геройский с вами воевал и всегда защит вам был, то вы бы могли обо мне позаботиться. Нынче это можно и без всякого разговора». Козлов отказал Железкину. С тех пор наружно между ними оставались прежние отношения. Но Железкин избегал смотреть в глаза своему командиру и не любил вспоминать про прежние геройские дела и в Зарайском полку. «Так, сердце одна тогда была», — сказал он как-то Козлову. «Мы, ваш высокоблагородие, несознательные были. Нас в темноте держали. А теперь-то нам все открыто». Козлов посмотрел на Железкина. Железкин смотрел мимо Козлова куда-то в угол. «Что же вам открыто-то?» — спросил он солдата. «Да вот что в темноте нас держали. Дисциплина, янт самое, наказание. Железкин, разве кто-либо, когда наказывал солдата без вины?» «Ты был хорошим солдатом. Разве я когда тебя бронил?» — воскликнул Козлов. «Никак нет. А только могли, что хотели сделать». И опять-таки неправда. На все был закон, и против закона не я, да и никто ничего не мог сделать. «Какой уже закон?» — мрачным голосом проворчал Железкин. «Закон-то был царский, а это один произвол». И Железкин вышел из землянки. Все это вспоминалось теперь Козлову. В родные комитеты не было избрано ни одного офицера. Больше половины членов комитетов были евреи или самые развращенные солдаты, подвергавшиеся частым наказаниям, бывшие под судом. Председателем полкового комитета был Верцинский, над которым смеялись солдаты, который ни во что не верил и ничего и никого не признавал. «Что же это такое?» — думал Козлов, ворочаясь сбоку-набок на узкой койке. «Что же будет от этого?» «А, начальство виднее. Да где оно? Настоящее-то начальство».